Генрих VIII. После событий, которыми закончилась пьеса Ричард III, прошло много лет. Получив в результате битвы при Босворте в 1485 году корону, Генрих Тюдор, граф Ричмонд, стал королём Генрихом VII, женился, как и планировалось, на принцессе Елизавете Йоркской, старшей дочери Эдуарда IV. правил долго, умер в 1509 году, и королём Англии стал его сын Генрих VIII. Обратим внимание на то, что Шекспир написал целый цикл исторических пьес-хроник, в которых показал последовательно почти всех королей, начиная от Ричарда II Плантгенета и заканчивая Генрихом VIII Тюдором. Почти, потому что Генрих VII, великий драматург, пропустил. Правда, о короле Эдуарде IV тоже нет отдельной пьесы, но этот персонаж представлен в юношеские годы в Генрихе VI, в «Зрелой» — в Ричарде III, а вот Генрих VII, чья жизнь была наполнена весьма интересными и драматическими событиями, показан лишь мельком и самостоятельной пьесы не удостоился. Почему? Думаю, у шекспироведов ответ имеется, но нам важно в данный момент ни почему не написал, а что пропустил. Ибо без знания того, что же случилось за пропущенное Шекспиром время, будет непонятно многое из того, что описано в Генрихе VIII. У Генриха VII и Елизаветы исправно рождались детки. Первым родился мальчик, сыночек Артур, принц Уэльский. Он ещё под стол пешком ходил, а его уже обручили с испанской инфантой Екатериной Арагонской, дочерью великой королевы-воительницы Изабеллы Кастильской. Когда мальчика и девочка подросли, наступило время принцессе прибыть к английскому двору и превратиться из невесты в полноправную супругу, будущую королеву. Но её родители поставили жёсткое ограничение: свадьба состоится только при условии, что их ненаглядной доченьке будет гарантирован престол. Что это означало? А вот что Испанцы желали быть твёрдо уверены, что следующим королём после Генриха VII станет именно его старший сын Артур, а не ещё кто-нибудь неожиданный и совсем уж неподходящий. Откуда же возникли такие опасения? Вспомним историю Ричарда III и двух маленьких принцев, которые неизвестно куда подевались. Они ведь действительно непонятно куда исчезли. Может, и вправду умерли, а может, и сбежали. Кто знает? Поскольку никто и не знал, и не знают до сих пор, вокруг их имён то и дело возникали всякие конспирологические затеи. Сначала где-то в Ирландии объявился мальчик, в котором все признали спасшегося принца Эдуарда Орика, сына Джорджа Клэренса, которого от греха подальше держали в заперти в Тауэре. И этого мальчика даже короノвали там под именем Эдуарда VI, и с его именем на устах подняли восстание против правящего короля Генриха VII. В остане Генрих вполне успешно подавил. Мальчика у мятежника отобрал и пристроил у себя во дворце на королевскую кухню, а впоследствии сделал его своим сокольничим. В общем, не обижал. Спустя несколько лет объявился другой претендент на роль пропавшего принца. Только этот уже выдавал себя за Ричарда Йоркского, младшего сына Эдуарда и Елизаветы, одного из двух пропавших принцев. С ним всё оказалось куда сложнее. Парень взрослый, умный, но что хуже всего, обаятельный. Он сумел склонить на свою сторону кучу правителей на континенте и даже родную сестру покойного короля Эдуарда IV, Маргариту Бургундскую. Генрих VII положил 8 лет своей жизни на то, чтобы разобраться с самозванцем и решить вопрос. А решать было, ох, как непросто, тем более, что не было ясно, самозванец он или настоящий Ричард Йоркский. Когда его, наконец, заполучили в английские руки, Елизавета Йоркская оказалась лицом к лицу с крайне непростой проблемой. Если парень и вправду самозванец, то и бог с ним. А если она взглянет на него и признает младшего братика, что делать? Подтвердить, что он действительно Ричард? Это означает, что её муж и сын теряют право на престол. Салгатя опровергнуть это значило бы отправить родного брата на смерть. В общем, задачка не из простых. Что произошло в действительности, неизвестно. Узнала ли Елизавета своего брата и Салгала, или же убедилась, что самозванец и впрямь всего лишь самозванец? Это достоверно знает только сама королева Елизавета Йоркская. А у неё теперь уже не спросишь. Но результат известен. Самозванцу отрубили голову. Заодно казнили и юного Эдуарда Уорика, сына Джорджа Кларенса, который так и просидел в Тауэре полтора десятка лет. Этот юноша ни на что не претендовал и никому не мог помешать, но на всякий случай, для полного спокойствия. Всё-таки он — последний выживший плантагенет мужского пола. Теперь не существовало больше никаких помех, и Генрих VII мог с уверенностью гарантировать передачу короны своему сыну. Вопрос таким образом благополучно разрешился, и принцесса Екатерина Арагонская прибыла к английскому двору. Сыграли свадьбу, и молодые отбыли, как полагается в Уэльс, в замок Ладлов, в королевскую резиденцию. Жениху, принцу Уэльскому Артуру 15 лет. Невеста через месяц исполнится 16. Не прошло и полугода, как принц Артур скончался от горячки, и Екатерина осталась юной вдовой, к тому же не беременной. Генрих VII снова оказался перед сложной проблемой. За Екатерину обещано очень солидное приданое, которое пока что выплачено только наполовину. Если вернуть в Дову домой в Испанию, то придётся проститься с недополученной второй половиной сокровища, а деньги очень нужны. Кроме того, Англии придётся выплачивать Екатерине вдовьью долю. Нескладно выходит. А Испания со своей стороны требует назад и ту часть приданого, которая уже выплачена. Стучать ботинком по трибуне и ссориться с могучей Испанией не с руки. Королевский брак-то затевался для укрепления отношений, а не для их разрушения. Короче, караул. Ведутся длительные трудные переговоры, ищутся компромиссные решения, ни одна из сторон уступать не хочет. Но у Генриха и Елизаветы есть и другой сын, младший, Генрих. Да и сам король ещё ого-го. Елизавета-то, королева и жена как раз померла. Одним словом, есть варианты. Варианты тоже рассматривались долго. Юная Екатерина возвращаться домой не хотела. Девочка с трёхлетнего возраста воспитывалась с мыслью о том, что она принцесса Уэльская и обязательно станет королевой Англии. Не расставаться же с мечтой. И появилась идея объявить её брак с принцем Артуром несостоявшимся. Дескать, мальчик был слишком молод и неопытен, и за полгода так ничего и не смог. Так было или не так, покрытым мраком, но все, кому это было выгодно, поверили. Коль брака фактически не было, то и вдовью долю не нужно выплачивать, девица осталась девицей, и на ней вполне может жениться младший сынок. Ну и подумай, что он почти на 6 лет моложе Екатерины. Большое дело. Поדרсёт чуток и всё будет отлично. Принцесса жена английской казни, оставшаяся сейчас преданова, всяй Англии, мир и дружба с Испанией. Прошло 7 лет. Король Генрих VII умер в 1509 году, и на престол взошёл его младший сын Генрих, который немедленно и с удовольствием женился на Екатерине Арагонской и принялся мечтать о том, как красавица испанка начнёт без перебоя рожать ему сыновей. Однако ж не всё получается, как хочется. И сыновья чего-то не рождались, а если рождались, то не выживали. В итоге за все годы брака в королевском семействе появилась только одна дочь Мария. Нет, не таких пирогов ожидал король Генрих VIII от своей женитьбы на вдове брата. Кому ж престол передавать? Вот в этот сложный момент и начинается действие пьесы Шекспира Генрих VIII. который нам сейчас предстоит разобрать в переводе Тимошевского. Как и в пересказе Ричарда III, я буду представлять вам действующих лиц по мере их появления на сцене. Итак, приступим. Пьеса начинается с пролога, в котором зрителей предупреждают: не ждите шуточек и сальностей, не ждите поединков и боёв с мечами и щитами, здесь всё будет по-серьёзному. Ни как бы нам не миновать стыда, когда бы высоты правды мы смешали с шутами и счетами в этом зале. Расставшись с правдой в хронике своей, лишимся мы достойнейших друзей. То есть нам с самого начала обещают рассказать высокую правду. Ну что ж, поглядим.